«Четыре тысячи долларов?» — переспросила Лола, не веря своим ушам. «Виктор Шут дал тебе четыре тысячи долларов?» Эрни расплылся в улыбке и бросил ей в руки четыре легких тысячадолларовых жетона «Казино Верный Шанс». «Сказать по правде, он дал мне только тысячу». Тут он не выдержал и рассмеялся. И только лишь для того, чтобы я бросил их за него. Ну, для затравки, так сказать. Я выиграл девять тысяч и вернул ему жетон, точно такой, какой он дал мне, а также половину выигрыша, так что он тоже остался в плюсе. Ну, хорошо. Но откуда ему знать, что ты выиграешь? Спросила, все еще не отошедшая от шоколола. Зачем ему давать тебе деньги? чтобы ты выкинул их в этот чертов автомат? Но если бы я не сыграл, он бы сделал это сам, — объяснил Эрни. Но я думаю, он дал мне шанс перекрыть его неудачи или еще что-нибудь. Кстати, а может быть, он не хотел выигрыша? Если он работает на казино, тогда он мог надеяться, что я вложу в этот автомат свои денежки, — Выиграю, увлекусь и просажу больше, попытки повторить. — С такой же вероятностью ты мог уйти и обналичить деньги, — нахмурилась Лола. — Что ты, собственно, и сделал? — Ну почему тогда? — Я убедил его, что дела мои идут не так уж и плохо, — сказал Эрни. — Я выглядел так... Словно могу себе позволить сыграть несколько раз и в этот автомат. Если бы я просто закинул выигрыш в автомат, шут подумал бы, что я мальчишка без гроша за душой. А так в следующий свой визит я могу выглядеть как большой мальчик, почти как он. И можно прошить жетончик другой для повышения шансов. Не встречал идеи проще и лучше. — Не будь так уверен, — сказала Лола. — Они могут быть промаркированы. А тогда тебя отследят в два счета. — Что ты навыдумывала? — удивился Эрни. — А кто бы мне дал промаркированные жетоны? — Не будь так уверен, — предостерегающий подняла палец вверх Лола. — Помни, мы имеем дело с человеком, который занимается поставкой армейского и шпионского снаряжения в планетарном масштабе. "Элизабею, чем занимается шут за пределами казино?" "Блин, а ты права", прошептал Эрни. Но он повертел жетон в руках пару секунд, а затем метнулся и положил его под подушку, прошептав: "Как думаешь, нас могут услышать?" «Ну, если это так, то мы под прицелом», — безмятежно сказала Лола. «О, нет!» — еще больше расстроился Эрони. Он в ужасе уставился на подушку, затем обратно на Лолу. «Я должен был подумать о мягчанных фишках. Что же нам теперь делать, Лола?» Лола уселась на подоконнике спиной к окону, скрестив пальцы, Я обхватив руками голову, произнесла «Выбора практически нет. Либо они подслушивают, либо нет. В первом случае мы умрем, независимо от своих планов. Иначе у нас есть достаточно денег, чтобы сбежать. Так, чтобы мистер Ви кусал локти. Это не идеальная мысль, но четыре тысячи долларов помогут нам улететь отсюда быстро» предполагается что охраны у шут то нет однако на подхвате человек готовый съесть любого на своем пути заметил все еще дрожащим голосом эрни он посматривал на подушку словно боялся что его укусят ага сказала лола так что у нас нет выбора кроме как идти по плану и считать, что никто ничего не знает. Не самый лучший план, но действовать иначе мы не можем». «Да, ты права», — сказал Эрни, подумав пару секунд. «Но что, если мы ошибаемся?» Лола пожала плечами. «А если так, мы испытаем на себе, как хороши охранники Шутта?» и что они делают с потенциальными похитителями и шантажистами. Мы имеем шанс укрыться даже от мистера Ви. Правда, укрываться придется очень глубоко в дерьме. — Да, ты права, — сказал Эрни мрачно. — И как ты собираешься поступать? — А очень просто, — сказала Лола. — Вернешься в казино? забыв на время про Виктора Шутта и закинешь эти четыре жетона обратно в автомат. Эр не был поражен. Выбросить на ветер четыре тысячи долларов? Ха, разве я похож на идиота? Ну, вообще-то да, сказала Лола. Но погоди немножко, я объясню тебе идею. Ты... — Должен показать, что тебя не волнуют несколько паршивых жетонов. Тогда Шут не будет беспокоиться за свои деньги в твоем присутствии. Тогда он сможет рассказать тебе про сына, что нам, собственно, и надо. Понял? — Да понял я, — сказал Эрни с кислой миной на лице. — Просто я хотел бы придержать жетон другой на всякий случай. — Эй, кто не рискует, тот не пьет шампанского, — засмеялась Лола. — Тем более, дергая за рычаг, ты можешь и выиграть. Тогда скажешь мне спасибо. — Конечно. А еще Виктор Шут может вычеркнуть сына из завещания и вписать туда меня, — протянул насмешливый Эрни. — Ты не забыла? — какие там шансы на джекпот один двадцати миллиардам да но выиграть может каждый пафосно сказала лола почему не ты а действительно почему бы мне не стать тем счастливчиком возбужденно заговорил эрни я затаю дыхание и стану мультимилардтером — Сыграть надо в любом случае, — сказала Лола. — Не хотелось бы рисковать нашими жизнями, если можно вместо этого слегка поразвлеться. — Ну ладно, но тогда не упрекай меня, если я все потеряю, — сказал Эрни. Вышел и направился обратно в казино.